Ужстали-то он точно боится», — сказал самолетов. «Я ведь рассказывал. Шарахнулся, сволочь, в неподдельном страхе и с тех пор подаль держится. И потерь, как выразился бы господин поручик, не было поутру, Иван Людвигович. А может, удастся усмотреть нечто это эдакое, чем его можно отогнать окончательно и навсегда?» «Может, мы что-то такое проглядели, а вы, ежели примените к этому случаю логический, научный подход, а?» Лицо у него горело яростной надеждой, начинавшей передаваться и Савельеву. «Пители бы меня, коллеги!» — усмехнулся профессор. «Я попробую. Это писумие, если рассуждать...» С нашего фека. Но обстоятельства таковы, что... Попробую расспросить всех поподробно. Вдруг дотыщится что-то такое, На что не обратили особого внимания. А между тем... Он снял очки в никелированной оправе И произнес с тоскливой беспомощностью. «Вы, возможно...» сможет и не поверите молодые люди но в моем возрасте за жизнь цепляются порой еще яростнее чем фашем. прошивший долго как раз и начинаешь ценить жизнь особенно страстно так может с вас двоих и начнем потропнейшим образом вы против аркадий петрович как вам сказать — замелся поручик. — Обстоятельства таковы, что мне не только о себе придется рассказывать. — экая загвоздка! — хмыкнул самолетов. — Давайте уж тогда с меня начнем. Мне скрывать в компании нечего. А уж потом вы с Иваном Людвиговичем с глазу на глаз... Поручик выбрался из профессорского воска, неуклюже держа мешок с изделиями, давно им давно сгинувшего племени. Самолетов терпеливо его дожидался, а поодаль, переминаясь и искательно улыбаясь, маялись братья-бугровщики. Вся левая сторона физиономии старшенького заплыла сине-фиолетовым кровоподтеком, на который Самолетов поглядывал в небеззаконной гордости. «Удивительное дело, выговорившись, Выложив все, как на исповеди, поручик почувствовал себя лучше. Хотя профессор ничем его не утешил и уж тем более ничего не обещал. — Господа хорошие, — жалобно протянул Кузьма, вещечки вещички-то наши, по всем законам Российской империи. — Держи, скотина! — самолетов забрал поручика мешок. Размахнулся и швырнул к ногам братьев. Мешок грянулся осень с грохотом и требезгом, Так что лица обоих, и здоровые, и увечные, Исказились будто от боли. Кузьма не выдержал возопил. «Побьется же!» «Переживешь!» — хмуро сказал самолетов. «Спасибо, скажи, паскуда, что живыми оставил». Но чтобы ноги вашей в Шантарской губернии больше не было, крысы помойные. иначе ночью честью клянусь, в тайге сгините, безвестно. Но он широко осклабился. Это я на тот случай, если вы все же живыми, из нашего путешествия выкарабкаетесь. А это, между прочим, еще бабушка надвое сказала. Сомневаюсь я что-то чтобы эта тварь к вам испытывала особенное расположение и благодарность за то, что вы ее ненароком из-за точения вызволили. Судя по сказкам, от этих благодарностей не дождешься. Чтоб вам, ежели что, первыми издохнуть, ну, падальщики чертовы, Кузя с Федотом. Типон тебе на язык. — Плегонтыч! — уныло возмутился Кузьма. — Пошли вон! — цикнул самолетов. — И чтоб глаза не мозолили! Брысь! Мешая друг другу, толкаясь и светясь братья кинулись поднимать мешок, оказавшийся в конце концов в руках у зло подсверкивавшего глазами Федота. Бросились к своему воску, полезли туда, пихаясь. Подошел Позин, от которого самую чуточку попахивало свежепринятой водочкой. Доставая папиросу, сказал. — А я, знаете ли, видел, господа. с Четверть часа назад маячило нечто золотенькое вон в той стороне, на отдалении, шагов вместе, Приготовился, если что, саблей помахать по примеру японского гостя, ведь оказывает действие, чем бы его насмерть. — Да что уж тут гадать, — сумрачно отозвался самолетов. бы Андрей Никонорыч, зашли бы к нашему профессору побеседовать прямо сейчас, пока босс не тронулся. Иван Людвигович хочет составить подробную картину происшедшего и подойти к ней строго научно, логически. Может, ничего полезного из этого не выйдет, но вдруг, да и усмотрит, что-нибудь любопытное. Думаете. Козин разделался с папиросой несколькими глубокими затяжками и швырнул ее в снег. Пожалуй, что наука, как говорится, умеет много гитик. «А ось да небось!» Он решительно направился к профессорскому воску. Поручик остался стоять. Он испытывал противоречивые чувства, и Клизе хотелось поспешить, чтобы ободрить, успокоить, вселить некоторую надежду. И душа томилась от того, что он, вероятнее всего, снова услышит о ночных кошмарах нечто такое, отчего будет долго заходиться в бессильной злости. — Я вот голову ломаю, — сказал самолетов. — Есть у него планы насчет Пронского или нет? Обратите внимание, ночное происшествие выглядит так, словно он, не стремясь причинить ущерб ни людям, ни скотине, попросту преградил им дорогу в село. Да этим и ограничился. Нехорошо так рассуждать, но... Поручик увидел на его лице отражение собственных шкурных мыслей и торопливо отвел глаза. То, что двое думает одинаково, сплошь и рядом не означает еще, что они правы. Знаю я, с кем в Пронском посоветоваться. — сказал вдруг Самолетов. — Есть там один любопытный экземпляр человеческой породы. И говорят, силен. — Тамошний батюшка? — Наоборот, — усмехнулся Самолетов. — Вовсе даже наоборот. До этого я его стороной обходил, стараюсь не лезть в такое. А вот теперь жизнь заставляет.